Глава пятая Траурный зал располагался на Гудвинтер-Бульваре в старом каменном особняке, одном из тех, что были построены угольным магнатом в годы промышленного бума в м у с к к а н т е Хотя снаружи дом был отвратителен, интерьер оформила студия Аманды Гудвинтер. Плюшевый ковер, драпировка на стенах и шелковые портьеры были выдержаны в светлых оттенках морской волны. И оттенены мебелью из красного дерева XVIII века, неяркими картинами в дорогих р а м а х Этой отделкой все были настолько восхищены, что самые модные резиденции п и к а с с а перешли на зеленые тона. Когда вечером во вторник Квиллер подъехал к траурному залу, большая стоянка позади здания была заполнена. Все дозволенные места парковки на бульваре были заняты. И некоторые недозволенные тоже. Войдя внутрь, он услышал почтительный гул голосов в примыкающей к главному залу комнатах. В вестибюле к нему быстро подошла, как всегда, изящно одетая Сьюзан Эйскрипш. Дэй н е с о ч а р о в а т е л ь сказала она в полголоса, сдерживая свой обычный драматизм в словах и жестах. Мне так жаль его. Он думает, что Айрис была бы жива, если бы он приехал на день раньше. но как я могла я старалась снять этот камень с его души ну ничего не получилось я повела его завтракать в ресторан Типси а потом мы немного проехались по округе ему так понравилось когда он увидел поместье Фитча то самое которое продается он сказал что из большого дома можно сделать несколько киров и продать их по отдельности а жить можно во втором доме Я не стала обсуждать это с ним, но если он получит наследство деньги Арис, он сможет себе позволить купить владение Фичи, и мы запишем его в театральный клуб. Он интересуется театром, и нам не помешало бы красивый мужчина на главные роли. Я хочу сказать на роли персонажа его возраста. Я сказала ему, что Мускаунти прекрасное место для детей. Ну правда же, я просто не могу себе представить, что кому-нибудь может нравиться жить в Сент-Луисе. Ты согласен? Тебе я бы недвижимостью торговать, сказал Квилер. Может быть, я так и сделаю, если с антикварным магазином дела пойдут неважно. Как я буду с ним управляться без Айрис? У меня связи, но она знала, как делаются такие дела. э й с к р и п д и Коп. Так хорошо звучало. Прямо как Крос с и Блэквел или Бауш и Лоун. Иди, взгляни на нее. Она такая умиротворенная. с и ю з е н проводил а к в и л л е р о в в траурный зал, где маленькими группами собирались провожающие и говорили тихо, но ж и в л е н н о Одна стена была целиком убрана розовыми цветами. Для разнообразия добавили несколько красных и белых цветов. И Айри в своем розовом замшем костюме мирно покоилась в обитой розовой материи гробу, а в руке у нее были сложные очки с искусственными бриллиантами на п р а в е Как будто она только что сняла их перед тем, как немного вздремнуть. Адвокаты тебе звонили? – спросила Сьюзен. Нет. А зачем м н е звонить? В четверг утром огласят ее завещание. Меня и Ларри попросили присутствовать. Интересно, почему? Я начинаю волноваться. Может быть, Ариса оставила тебе кровать генерала Гранта? – сказал Киллер. Прибыла новая группа провожающих и Сьюзан, з в е н и в ш и с ь снова, пошла в вестибюль встречать. Вы прочли ее письма? – спросил Денис. Квилер печально кивнул. Ее здоровье стремительно ухудшалось, безумно жалею. Я спросил доктора Галифакса, не могли ли эти звуки слышаться ей из-за того, что она принимала много лекарств. Он не сказал ни да, ни нет, но я видел результаты анализов, она действительно себя запустила. Он сказал, что она панически боялась операции, про это я знал. Мама не соглашалась д е л а т ь операцию на глазах, хотя зрение у нее так упало, что она с трудом водила машину. Когда бы вы хотели посмотреть дом? Что если завтра, после похорон? Мне любопытно. Чей-то громкий голос входа перебил Дениса, и он посмотрел в сторону вестибюля. Все повернулись в сторону вестибюля. Прибыли Бозвиллы, и их проводили. Мужчина нес на руках маленького ребенка. И Квиллер впервые заметил, что тот заметно хромает. Смотри, Пупси, говорил он з ы ч н ы м голосом, Балаганного зазывало. Это та добрая тетя, которая угощала тебе печенье. Теперь она будет жить на небе, а мы пришли сказать ей до свидания. Скажи до свидания, миссис к о п с Пупси. Послышался мягкий голос ее матери. До свидания, сказал Пупси, по-детски, помахав пальчиками. Ну и народу тут сегодня вся стоянка забита. Голос разносился по всему травяному залу и смежным помещениям. Самая большая панихида, на какую я когда-либо бывал. Вон, сколько народу набежало. Здрасте, сказала Пупси Квиллеру. Квиллер посмотрел вниз на существо, фута на четыре ниже его роста, трогательно беспомощное в своей короткой синей вельветовой курточке, шапочке и с п у с т и в ш и х с я белых чулочках. Наряд явно был сшит дома на скорую руку. Не успел он ответить чопорный Добрый день. Как родители разглядили в толпе л а н с п и к о в и обрушились на них, оставив его наедине с Пупси. Она с удивлением посмотрела вверх на его усы и произнесла ясное, ч е т в о выговаривая: "Что у тебя на лице? Нос", сказал Квиллер. "У твоего п а п а разве нет носа? Есть. А у мамы? У нее есть нос? У всех есть нос", высокомерно, как слабоумному, объяснила Пупси. Значит, если ты видишь нос, ты должна знать, что это нос. Пупси не была обескуражена его неуловимой логикой. Где ты работаешь? спросила она. Я не работаю. А где ты работаешь? А я еще маленькая. У меня папа работает. А где он работает? В Амбаре. А что он делает в Амбаре? Я не знаю. Я не хожу в Амбар. Почему? Я испачкаюсь. Такое бывает, сказал Квилер, л оглядываясь вокруг надежде на скорое спасение. В амбаре киски живут, поведала Пупси. Если ты не ходишь в амбар, откуда ты знаешь, что там киски? Этот оживленный диалог привлек восторженное внимание стоявших вокруг, и миссис Бозвилл протолкала из дочки и утащила ее. Не надоедай, не, не на, не надоедай, мистеру Квилеру, мягко пошурила она девочку. Он с облегчением вернулся в общество взрослых. Список тех, кто пришел отдать последний долг, представлял собой настоящий справочник: кто есть, кто в Пикс, п и к а к с А что это там за старикан, который двигается как робот? – спросил Райкил Пиллер. Когда тебе будет столько же, сколько сейчас ему, тебя с п о с т е л и только подъемным краном, можно будет поднять? – сказал Пиллер. Это Гомер Тибет, бывший директор школы, 94 года. Все еще оказывает добровольную безвозмездную помощь музею, а это восьмидесятипятилетняя женщина с волосами, как у тридцатилетней Рода Фини, добавила Манда. Она уже много лет за ним бегает, еще того, как его жена умерла. А одна из тех Фини, которые живут в Воксмастере, о них мы все знаем. Заявления Манды всегда содержали в себе смесь слухов и г и в о о б р а ж е н и я и правды в неизвестных пропорциях. А этот старичок, с которым Гамер разговаривает, это Адам д и н г л б а р и старейший в трех округах г р о б о в щ и к Она говорила о Хилом с горбленом человечке с ходунком. У него в памяти столько секретов, сколько у собаки закопанных костей. Держу пари, некоторые из них не дают ему жить спокойно. Точно говорю. Посмотрите, -ка, как эти две старые перечницы наклонились друг к дружке и хихикают, как идиоты. Да, я точно говорю. Адам рассказывает неприличные анекдоты. Игомер заставил свою подружку выключить слуховой аппарат. р а й х е р потянул ее за руку. Пойдем, Аманда, уже пора. Вестибюль, Райкер сказал. Пойдем в старую мельницу. Там открыто дольше, чем у Стефани. Встретимся там, сказал Пиллер, и они сполли пошли каждый к своей машине. Приехав на живописную мельницу, четверка попросила себе тихий столик, и их отвели в дальний угол с видом на водяное колесо. Компания была разношерстная: наследник Клингеншоенов с непомерными усами, невозмутимый Арчерайкер, с р е д н е ю щ и м и волосами и с брюшком человека всю жизнь проработавшего в редакции газеты, Поли Дункан, миловидная, с мягким голосом, начитанная. Главный библиотекарь публичной библиотеки Пикакса и а м а н д а Гудвинтер, потомок Гудвинтеров пьяниц, как называли ее ветвь знаменитой фамилии, Полли имела фигуру почтенной матроны, любила простые серые костюмы, ее с и д я щ и е волосы были причёсаны явно старомодно, но она выглядела воплощением моды, особенно по сравнению с Амандой, на которой любой наряд казался поношенным, а волосы словно нарочно торчали в разные стороны. Тем не менее Райкеру по каким-то противоестественным, непостижимым для Квиллера причинам нравилось общество этой своеобразной дамы. а м а н д а как всегда, пила бурбон. Полли попросила сухого шерри. Райкеру захотелось виски, а к в и л л е р заказал тыквенный пирог и кофе. Квилл, сказала Полли, какой замечательный н е к р о л о г ты написала б а й р и с В жизни она была такой скромной, так всегда старалась держаться в тени. что мы забывали обо всех ее умениях и знаниях и о всех ее замечательных качествах. Аманда подняла бокал. Выпьем за святую а й с Проговорив это, она вздрогнула и метнула сердитый взгляд на Райкера, который пнул ее ногой под столом. Полли тоже подняла бокал, процитировав из Гамлета: "Спи спокойным сном под ангельское пение". Мужчины кивнули. И молча о т п и л и п о г л о т к у Райки спросил: "Как ты летом съезил д в Англию, Полли? Ты сразил их своим знанием Шекспира?" Она мило улыбнулась: "Какое там, какой Шекспир? Я только и делала, что отвечала на их вопросы об американских фильмах. По крайней мере, сказал Квиллер, англичан не з н а ю т что Барт из Эйвона драматург Елизаветинской эпохи, а не распространитель косметики Эйвон." К нам идут важные шишки, в полголоса проворчала Аманда, потому что приехала еще одна четверка. По пути к своему столику Ланспики, д е н и с Гарф и с ь ю з е н Эксбридж не приминули остановиться поговорить с компанией, в которой сидел Квиллер, и Поли им сказала. Там все было так красиво, все цвета подобраны, вплоть до розового лака для ногтей. Это, скажите, спасибо, Сьюзен, отозвалась Кэрол Ланспик. Я должна была догадаться, сладким голосом проговорила Поли, и это могло бы прозвучать комп как комплимент изысканному вкусу Сьюзен. Только Поли при этом слегка приподняла брови. Квиллер и Райкер обменялись понимающими взглядами. То, что Поли не жаловала Сьюзен, ни для кого не было секретом. Когда в н о в ь п б ы в ш и е ушли к своему столику, Райкер спросил. А верно, что Дин г л б е р р и готовы хоронить бесплатно всех, кто перешагнет за столет. Они могут себе это позволить, проворчала а м а н д а Деньги гребут лопатой. Только вот когда я пыталась получить с них за отделку помещения, я себе столько нервов попортила. Они рассчитывают дождаться и расплатиться с тобой своими услугами. ф и р м о й владеет уже п я т о е поколением семьи. Дилл Глуберри, сказала Поли. Дед Адама был гробовщиком. У его отца был мебельный магазин и похоронное бюро. Сейчас дело ведет Адам со своими сыновьями и внуками. А кто был этот кретин, который пришел и все с б а л а м у т и л спросила Манда. ш у м от него было как от отбойного молотка. Ты имел большой успех у его дочки Квиллер, заметил Райтер. Кто эти люди? Мои соседи. Тоже живут при музее. Они. Он составляет каталог печатных станков для исторического общества. Между прочим, Арчи, в некрологе, который я тебе передал, были указаны часы, когда посетители могут приходить в траурный зал. Кто-то вместо этого написал «являться». Где-нибудь так, конечно, говорят, но в данном случае получится нелепый к а л а м б о р которому не место приличной г а з е т ы Являются боги? Или духи? – добавила Поли. У Шекспира говорится о том, что стражником является призрак отца Гамлета. Кстати, о призраках, сказал Пилер. Не ходят ли слухи, что в доме на ферме Гудвинтера живут привидения? Если и нет, то должны быть, воинственно изрекла Аманда. Представители трех поколений умерли насильственной смертью, начиная со старого скряги е ф р а и м а И все они это заслужили. Ее удивленные спутники попытались одернуть ее. Аманда, ты говоришь о своих кровных родственниках? Это не моя ветвь. Мы не нормальные, а в их ветви зато все были богатые и подлые. Тише, а м а н д а люди на тебя смотрят. Пусть смотрят. Она обвела взглядом соседние столики. Наш выпускающий редактор Прямой потомок Ифраима, но он не богатый и не подлый, запротестовал Райкер. Джунера у нас бедный и хороший. Он еще ребенок, проворчала Манда. Дайте только срок, он еще покажет тебе таким же негодяем, как и все остальные. Райкер решил мягко сменить тему. Подбегнув к Виллеру, он спросил: если за этим столом те, кто верит в п р и в и д е н и я Нет никаких приведений. Есть лишь галлюцинации, вызванные чрезмерным приемом лекар, л и х а р а д к о й и другими физическими и умственными расстройствами, сказал Квилер. Но приведение являются людям на протяжении т ы с я ч и л е т возразила Полли. Почитайте Библию, Цицерона, Плутарха, Диккенса и д г а р а п о Когда дети у нас были маленькими, сказал Райкер, мы снимали на время отпуска домик в горах. Собаку, конечно, брали с собой. Это был здоровенный боксер, ничего не боялся. Но как только наступала ночь, он съеживался где-нибудь в углу и начинал скулить, как з а в з я т ы й т р у с и ш к а Я никогда ничего подобного не в и д е л Потом мы узнали, что предыдущий жилец был убит каким-то п р о д я г о й Я тоже могу рассказать историю, вступила Полли. Когда моя мать умерла, я путешествовала по Европе. Я даже не знала, что она больна, но однажды ночью я проснулась. и увидел воочию, что она стоит возле моей кровати в своем сером пальто с застежкой на двух серебряных пуговицах. А она что-нибудь сказала? – спросил Райкер. – Нет. Но я села на кровати и воскликнула: «Мама, что ты здесь делаешь?» Она сразу исчезла. На следующее утро я узнала, что она умерла за несколько часов до того, как я увидела ее образ. Это вид т е л е п а т и и вызванный крайним эмоциональным напряжением, – сказал Квилер. Фигня. Подытожила милейшая Манда. На стоянке у старой мельницы Квиллер и Поли тихонько пожелали друг другу спокойной ночи и после ласковых «Я позвоню тебе и до скорого» поехали по домам, каждый в своей машине. Ночь опять была темная. Луну скрывала пелена облаков, но в отличие от той о т ч а я н н о й гонки, когда он спешил к а й р и с на ее крик о помощи Квиллер ехал медленно. Он думал о Поли, ее мелодичном голосе, ее образованности. ее маленьких вспышках ревности и высокомерном презрении к Сьюзен. Сьюзен причёсывалась у Дельфины, тратила деньги на одежду, ездила на шикарном автомобиле, носила настоящие драгоценности, жила в индейской деревне и состояла в совете директоров библиотеки, хотя не прочла ни одной книги. Все это встречало неодобрение Полли. И вот на тебе. Полли признает существование сверхъестественных явлений. Он думал, что у нее больше здравого смысла. Он видел свет на ферме и ф а t р r y в домике у Бозвеллов работал телевизор, но двор музея был погружен в темноту. Надо обзавестись реле, чтобы с наступлением сумерек фонари включались автоматически. Он остановил машину и потянулся к бардачку за фонариком, но оказалось, он оставил его дома. Он включил фары, чтобы найти входную дверь, и в ту же минуту уловил в одном из окон неясное движение. Наверное, это коты сидели на подоконнике и высматривали, когда он появится, а потом спрыгнули вниз и пошли его встречать. Однако, когда он открыл дверь, показалось только юм-юм. Коко был где-то в комнатах, откуда слышался его пивучий разговор с самим собой и з а б и в а ю щ и е разнообразными мрр-мрр и яу. Квиллер тихонько прошел вглубь квартиры и увидел, что кот крутится на кухне и вводит носом по полу, как ищейка, нюхает в разных местах, словно чувствуя, что где-то здесь уронили какую-то еду. Миссис Коб, когда готовила, была довольно н е б р е ж н а Горсть муки часто пролетала мимо миски, а через еще энергичного размешивания в а р и в о в ы п л е с к и в а л о с ь из кастрюли, падали капли с деревянной ложки. Брызгал брызгал с о к о из помидоров, но сейчас пол был чистым и свеженатертым. Коко шел по едва уловимым остаткам запаха. Он явно выслеживал нечто известное ему одному и комментировал свои находки по-своему. Переодевшись, Квилер решил еще раз попытаться прослушать запись отелла. Сиамцы уселись вместе с ним в гостиной, но при первых мощных аккордах вылетели из комнаты и всю сцену Бури просидели в укрытии. В одном месте им показалось, что можно потихоньку вернуться, но тут зазвучали трубы и коты снова исчезли. Как раз, когда торжествующий о т е л ь выходил к толпе с радостной вестью, зазвонил телефон. Квиллер пробормотал нечто неразборчивое по адресу звонившего, приглушил звук и пошел к телефону, стоявшему в спальне. Наша контора весь день пыталась с вами связаться, Квилл, сказал добродушный поверенный, который вел юридические дела фонда Клингеншоинов. Как поверенный миссис Коб, мы бы хотели, чтобы в четверг утром вы присутствовали при оглашении ее завещания. Квиллер с легким раздражением фыркнул в усы. У вас есть основания полагать, что мне стоит прийти? Я уверен, что вам это будет не безинтересно. Помимо имущества, завещанного семье, она хотела оставить память о себе своим друзьям. Приходите в четверг в одиннадцать часов утра ко мне в кабинет. к в е л е р без большого энтузиазма поблагодарил и вернулся к о т е л л о Он следил за ходом сюжета по английскому либретто и теперь потерял нужное место и не мог ничего понять. Он перемотал плёнку и нажал на воспроизведение. Сиамцы снова разыграли свою нелепую п а н т о м и м и с поспешным б е г с т в о м и незаметным возвращением. Это становилось похоже на игру. На этот раз ему удалось прослушать в л о т ь до сцены, открывающей второе действие. Не успел злодей я г а начать свое п о л н о ю ненависти Кредо, как опять зазвонил телефон, и снова Квиллер потащился с п а л ь н и Мистер Квиллер, у вас свет горит, сказал женский голос. Он все еще был погружен в оперу и не сразу понял свет, какой свет во дворе. Фары завопил он. Спасибо, кто это говорит? Кристи с фермы-фактори. У меня из окна наверху виден ваш двор. И еще раз поблагодарив ее, он ринулся на улицу выключать фары. Яркий луч света стал бледно-желтым, и он понял, что сел аккумулятор. Так оно и было. Мотор заводиться не захотел. Откинувшись на водительское сиденье, Квиллер подвёл итог. Гаражи здесь закрываются в девять часов. Сейчас уже больше полуночи. Похороны утром в десять тридцать. Костюм надо забирать девять. Аккумулятор сел. Оставалось только одно. Это было единственным возможным решением, каким бы неприятным оно ему не казалось. Глава шестая. В среду рано утром Квиллер, сжав зубы и проглотив свою гордость, позвонил в домик, стоявший в начале улицы Чёрного ручья. Так, надо выбрать правильный тон, решил он, не слишком дружелюбный, что вдруг так сразу, не слишком извиняющийся, ну чуть теплее, чем раньше. Дать понять, что он попал в безвыходное положение, так можно будет скрыть ощущение неловкости. Мистер Бозвилл, сказал он, это Квиллер. У меня серьезная проблема. Чем могу помочь? Я с большим удовольствием почту за честь. Прогремел голос так, что чуть не лопнули барабанные перепонки. Я вчера вечером позабыл выключить фары, и теперь моя машина не заводится. Вы не сможете мне помочь подзарядиться? Запросто. Сейчас заскочу. Жаль, что мне приходится беспокоить вас так рано, но в девять часов не надо быть в пикоксе, готовиться к похоронам. Нет проблем. Я, конечно, возмещу вам расходы. Даже и не думайте. Соседи для того и существуют, помогают друг другу. Буду в один момент. Квиллер ненавидел эту с л а щ а в у ю сентиментальность и упал на то, что от него все-таки не потребуют у с л у г а за услугу. Как-нибудь вечером посидеть с ребенком, пока они поедут смотреть кино в Пикакс. Вытерпев хотя и небезтруда поток дружеских излияний Бозвела, Квиллер искренне, но не слишком бурно поблагодарил его. По дороге в Пикакс он подумал, что не помешало бы что-нибудь подарить б о з в и л у раз уж он отказался от денег. Бутылку вина, коробку конфет, цветок в горшке, мягкую игрушку для Пупси. Игрушку он сразу отверг. Это будет слишком п о с в й с к и это неправильно поймут. И Пупси начнет слоняться вокруг, задавать вопросы, захочет погладить Кисок, еще чего доброго станет называть его дядя Квил. Проезжая ферму Фактри, он вспомнил, что неплохо было бы отблагодарить и Кристи. Конфеты, цветок в горшке, бутылку вина. Он даже не видел эту женщину. Судя по голосу, она молодая, энергичная. Наверняка у нее есть дети. Но сколько им лет? И если у нее муж, если есть, то почему он не подстригает траву? Вряд ли они богаты. Перед домом уже стоял неизменный пикап, подготовленный к похоронам. Когда Квиллер приехал к Скотту, он все еще пребывал в затруднении. Корзину фруктов, мороженую и н дейку, бутылку вина. к в и л е р забрал свой темно-синий костюм и помчался к себе на квартиру под, над гаражом. Через пикокскую площадь к старой каменной церкви уже стекался народ. д в и ж е н и е шло в обход машины, участвовавшие в п о х о р о н н о й процессии уже выстраивались по четыре в ряд, а парк был запит с и в а к а м и Поспешно одеваясь, он нашел черные ботинки, белую рубашку и темные носки, но все галстуки у него были с красными полосками. Или в красную клетку, или просто красные. Значит, нужно мчаться обратно к скоту за подходящим галстуком. Вот не задача. Когда наконец он пришел в церковь, одетый как положено, он увидел на посту три поколения г р а б о в щ и к о в Старый Адам стоял в притворе, прислонившись к стене. Его сыновья умело и незаметно отдавали последние мелкие распоряжения, а внуки выстраивали процессию. После похорон в отдельном кабинете ресторана у Стефани состоялся скромный ланч. Разговор шел в минорном ключе. Гости старались говорить только то, что положено в таких случаях, роняли какие-то слова утешения, вежливо и печально выражали свои сожаления и погружались в ностальгические воспоминания. Первым сменил ход беседы Денис Гав. Он сказал: «Я познакомился здесь с очень хорошими людьми. Неудивительно, что моя мать была так счастлива, живя в этом городе. Я, пожалуй, не проще переселиться в м у с к а у н т и а р и с бы этому он невероятно обрадовалась», — сказала Сьюзен. Не з н а ю т о л ь к о как Шерил о т н е с е т с я к такой идее. Это так далеко. А как тут со школой? Благодаря фонду мы смогли расширить помещение, пересмотреть программу и нанять еще нескольких учителей, ответила Кэррол. Фонду какому? К? Да, так мы между собой называем мемориальный фонд Клингеншоинов. Ларри Ланспик добавил: в округе есть несколько строительных компаний. занимающихся промышленным строительством, но нам нужна организация, которая бы строила жилые дома. Думаю, вам стоит над этим подумать. После завтрака, когда Квиллер и Денис ехали в машине, молодой человек спросил: "А чем занимается ваш фонд? Он распоряжается состоянием, делает инвестиции, пускает доходы на нужды города, на дотации, стипендии, суды под небольшой процент и так далее." Если я начну здесь дело, я смогу получить суду, не сомневаюсь. Если вы обратитесь в фонд и предоставите обоснование. Мама говорила мне, что все состояние к л и н г е н ш о й и н а принадлежит вам. Я получил его в наследство, но слишком большие деньги тяжелая обуза, пояснил Криллер. Я решил проблему, передав все фонду. Пусть теперь у них голова болит. Это очень щедро. Не щедро. Просто ловкий способ избавиться от проблем. У меня есть все, что мне нужно. Я был вполне доволен, когда имел два чемодана вещей и снимал меблированную комнату. Мне сейчас немного надо. Когда они проезжали мимо огороженного поля, Квиллер сказал: "Когда-то давно здесь проезжал один человек и вдруг из кустов поднялась стая черных дроздов и испугала лошадь. Она сбросила седока, он упал и разбился насмерть. В определенное время года черные дрозды начинают партизанскую войну против людей." А кто был этот человек? Самсон Гудвинтер. Это случилось более 75 лет назад, но здесь об этом говорят так, как будто п р о ш л о не больше недели. Мама в письмах рассказывала, что все Гудвинтеры п о г и б а л и насильственной смертью. Я расскажу вам, что из себя представляет семья Гудвинтеров, сказал Киллер. Последним телефоном справочники Пикасса. Их с 9 в Все они потомки четырех братьев. Есть семиуважаемые Гудвинтеры, такие как доктор п е л и ф а к с Есть эксцентричные Гудвинтеры, такие как команда. Еще в одной ветви этой семьи были одни неудачники, так по крайней мере казалось. Но те несчастные Гудвинтеры, о которых говорила ваша мать, все не происходят от старшего брата Ифраима. Он принес несчастье всем своим потомкам. А как это получилось? Он был жадным. Владел шахтой Гудвинтер, местной газетой. и несколькими банками в округе, но пожалел денег, чтобы обеспечить безопасность работы на шахте. В результате произошел взрыв и погибли тридцать шахтёра. А давно это было? В 1904 году. И его люто возненавидели. Для тридцати с лишним семей и их родственников он был дьяволом воплоти. Он попытался загладить вину, внес пожертвование в пользу публичной библиотеки. Но с е м ь и погибших так и не простили его. Камни ему в о к н а бросали, пытались сжечь амбар. Его сыновья и наемный работник ночью по очереди дежури... дежурили с дробовиками. А как он выглядел, вы знаете. А в музее есть его портрет. Мрачного вида злодей, с бакенбардами, впалые щеки, недовольный рот. Они ехали по холмистой местности, называвшейся Хамкс, а холмы. Затем поворотом показал Пиллер. Вы увидите на холме причудливое дерево. Его называют деревом повешенных. 30 октября 1904 года там нашли в п и т т с е Ифраима Удвинтера. А что же там произошло? Его семья утверждала, что он покончил с собой, но по городу ходили слухи, что его лихчи в а л и А были доказательства того в или другого? Как вам сказать, семья предъявила записку, которую он написал перед смертью, сказал р и л л е р Поэтому не проводилось никакого расследования и не выдвигали никаких обвинений. Но если история с линчеванием верна, то тогда любопытно, что линчевателей никто так и не выдал и никто не признался на смертном одре. Сегодня существует братство благородных сыновей петли. полагает, что это прямые потомки Линчевателей. Чем они занимаются? Вы когда-нибудь встречались с кем-нибудь из них? Никому не известно, кто принадлежит братству. Не знаю даже их жены. Одним из благородных сыновей может оказаться Марпикс, или м о л о д ы е Динглбери, или Ларри Ланспик. Это тайна, которую передает о т т ц сыну на протяжении уже трех или четырех поколений. А в Мускунте, а уж поверьте мне, сохранить тайну нелегко. Тут такая система передачи сплетен, что спутниковая связь кажется пониэкспрессом. Конечно, они называют это не сплетнями, а обменом информации. Фантастика, сказал Денис удивленно, п о к а ч а в а головой. Интересные места. Когда они выехали на улицу Черного ручья, Квиллер проехал медленнее, чтобы его пассажир мог полюбоваться красотой листвы и аллей. ведущий к необычному дому с о двора выезжал ржавый фургон. Приготовьтесь, сказал Квилер, к нам приближается та ириконская труба, которая вчера вечером распугала всех в траурном зале. Фургон остановился, и из него в ы с у н у л с я Винс. Да не смог я приехать на похороны. Хочу закончить работу над прессами, пока снег не выпал. Много машин ехала на кладбище, или нет? Я их не считал, отрезал Квилер. Но потом, вспомнив, что б о з в и л л как-никак помог ему завести машину, добавил более приветливо. Процессию сопровождал оркестр, очень впечатляющий. Церковь была полна н а р о д у Да, наверное, было на что посмотреть. Жаль, что я не смог быть там попрощаться со старушкой. Он гляделся в лицо Даниса. По-моему, меня еще не представили вашему другу. Квилер коротко их представил друг другу. Наверное, что-нибудь из маминых вещичек приехали забрать, сказал Бозу. У нее кулинарная книга была, моя жена очень ее хотела. Если вам не надо, н у просто так на память. Она всегда ищет, чтобы такого новенького приготовить. Если вы не против, господа, то приходите п о у ж и н а й т е с нами сегодня. Мы будем вам очень рады. Ничего такого особенного не обещаю, но все свое домашнее. Вы очень любезны, ответил Квилл. Ну, мистер а г а ф а м а л о времени. Он просто хочет осмотреть дом. С удовольствием покажу вам в а м Баре печатные станки, сэр. Спасибо. Как нибудь другой раз. Ну что ж, если чего помочь, давайте знать, сказал Бозвелл. Когда фургон проехал мимо, д а н и с сказал: "Как вы считаете, он состоит братстве благородных сыновей петли?" Благородный он или нет, не знаю, пожал плечами к в е л л е р но сегодня утром он выручил меня из неприятной ситуации. И да, я должен быть ему благодарен. Может быть, поэтому он намекал о кулинарной книге вашей мамы. Вчера вечером в траурном зале он просил у Ларри предоставить ему должность смотрителя, должность, которую занимала мама. Не слишком ли быстро? Да, Винс б о з в и л л тактичностью не отличается. Сначала они обошли вокруг дома. Квиллер обращал внимание гостям на архитектурные детали. Самая старая часть была построена из брусьев 14 на 14 дюймов. Щели заделаны раствором из глины, соломы и свиной крови. Восточное и западное крыло пристроили позже, и всю постройку покрыли кедровыми досками. которые от дождя и ветра приобрели серебристо-серый оттенок. Когда они вошли в квартиру миссис Коп, Деннис не выразил особых чувств. Он р а с х а ж и в а л по комнатам, сунув руки в карманы, говорил, что доски паркета очень широкие, что ч е р е с щ у р много р е з н ы х деревянных украшений, обратил внимание на окна 6 на 6 футов, во многих из которых сохранилось рифленое стекло. Он ничего не сказал ни о кровати генерала Гранта. не о пенсильванском шифоньере, не коллекции лавянной посуды на кухне, а в всем, что Айрис считала редкостными сокровищами. Когда они вошли в кухню, Коко прервал свои размышления на подоконнике и, загнувшись дугой, потянулся всем своим длинным телом и в один прыжок перелетел шесть футов, о т д е л я в ш и е подоконник от верха холодильника. Обедать еще рано, заметил м у к в и л е р Это Коко? – спросил Денис. Мама рассказывала мне о нем. Она говорила, что он очень умный. Коко был уже на полу и вычерчивал носом какие-то сложные кривые, наклоняя голову то вправо, то влево и не пропуская ни одного уголка. Последу идет, – пояснил Виллер. Проходя мимо телефона, кот заволновался, спрыгнул на сиденье старой школьной парты и стал пофыркивая обнюхивать стол. Что в этой партии, спросил Денис. Квиллер поднял крышку. Бумаги, сказал он. Там лежали записи, н е п р е ж н о царапанные, не разборчивым подчерком Айрис, вырезки из газет, библиотечные карточки, увеличительное стекло и потертый блокнот. Его черная обложка стала серой от пятен воды и муки и от долгого использования. Похоже, это ее личная поваренная книга, сказал Денис. Она рассказывала мне, что это единственное, что она уберегла от п о ж а р а в прошлом году. По счастливой случайности она тогда лежала в чемодане. Мама брала ее на медовый месяц с собой. Можете себе представить? Зная вашу маму, вполне могу, сказал Квиллер, возвращая записи на место. Некоторые женщины в м у с к а у н т е душу бы я его продали, лишь бы только запустить руки в эту сокровищницу рецептов. Ну, может быть, теперь осмотрим музей? Денис в ы н у л на часы. Конечно. В основной части дома стояли столы на ножках, соединенные крест на крест, кровати с веревочной сеткой, буфет, стулья со спинками из вертикальных планок, обитые железом, сундуки и прочие принадлежности дома первых переселенцев. Восточное крыло было отведено под коллекции тканей, документов, осветительных приборов и прочего. Денис ничего не сказал, не окрашенных восковыми красками стенах. которые так восхищали его мать, не о навесках, которые пришлось так долго разыскивать, не о фамильных реликвиях, которые она выспрашивала у старинных семей по всей округе. Первый раз она услышала стуки в подвале, задумчиво произнес он. Хорошо, спустимся в подвал, ответил Квиллер. Табличка в начале лестницы, ведущей в подвал, разъясняла, что раньше пол там был земляной. И в помещении хранили зимой корнеплоды, яблоки, возможно молоко и сливки от коровы. Позже прибавилась корзина для угля и шкаф для домашней консервов. Сейчас пол в подвале был цементный, отопление и стиральная машина по последнему слову техники, но потолочные балки по-прежнему остались деревянными, сделанными из 1 4 д д ю й м о в ы х брёвен, на которых ещё были видны остатки коры. Квиллер нашел дверь в кладовку, расположенную под западным крылом дома, ту, где безо всякой системы и безо всякой цели скапливалась л о м а н а я мебель и старая ненужная утварь, и в том числе деревянная толкушка для пюре. Каменные стены были фут толщиной, а одной из них покрывала неровно наложенная потрескавшаяся штукатурка. Может быть, подумала Квиллер, у эти трещины появились от того, что Айрис выстукивала колотушкой? Ответ гостю из п о т у с т о р о н н е г о мира. Здесь нам вряд ли удастся понять, откуда взялись стуки, сказал Денис. Дом крепкий, как Форт Нокс. Пойдемте наверх. Сьюзан должна заехать за мной. Мы поедем смотреть владение Фичи. Агент по недвижимости будет ждать нас там. Вы серьезно собрались переезжать в м у с к а у н т и Я ничего не могу сказать, пока не поговорю с Шейлом. Но когда я расскажу ей о доме ф и ч ч думаю, ей эта идея понравится. А с ь ю з е н только ей не р а с с к а з ы в а й подумал Киллер. Между Денисом и этой хваткой дамой, к тому же уже не связанные узами брака, явно начинала устанавливаться взаимная симпатия. Он заметил еще это там, в Дигнедбери, и на ланче после похорон, и сейчас, когда с ь ю з е н приехала и умыкнула молодого человека смотреть дом ф и ч ч Он был, по крайней мере, на 15 лет ее моложе, но высокий, как ее бывший муж, и наделенный такой же мужественной красотой. Проводив парочку, Квиллер пошел в дом и просто из любопытства включил свет прихожей. В прошлый раз загоралось четыре свечки, сейчас снова три. Квиллер хмыкнул бусы. Он рассчитывал потратить этот день на Денса. и Асмотреть музейные экспонаты, взглянуть на печатные прессы в Амбаре, ну а потом они могли бы, например, выпить чего-нибудь в таверне к о р а б л е к р у ш е н и е пообедать в отеле "Северные огни", окна которого выходят на озеро. В некотором расстройстве он позвонил п о л е в библиотеку. Давай сходим куда-нибудь сегодня. Можем пообедать в "Северных огнях". А ты не хочешь лучше прийти ко мне? спросила она. Ты целый день работала, а теперь еще и готовить будешь, запротестовала. Не в о л н у й с я я что-нибудь н а с к о р о с о б р а ж у Он знал, что это такое будет. Недавно они читали вслух пьесу Элиота «Вечеринка с коктейлями», и с тех пор Полли, вместо того чтобы поджарить рыбу или котлеты, не переставала соображать Карри. Да, ему нравилась индийская кухня, но Полли просто купила идею. В ее доме стоял постоянный аромат б о м б е казалось, им пропитались и к о в р ы и мебель. Ты, ты уверен, а что тебе нужны все эти хлопоты? спросил он. Ну, конечно. И кроме того, у меня есть для тебя сюрприз. И в чем он заключается? Квиллер терпеть не мог сюрпризов. Если я тебе скажу, это ведь уже не будет сюрприз, правда? Приходи в половине седьмого, и тогда я успею прийти домой. и переодеться и найти п о р о ш о к Кари, подумал к Виллер. Он неохотно, но согласился, хотя больше предпочел ж а р е н у ю белую рыбку или шпикованную свинину. Теперь ему надо было убить время, и ему пришел в голову, что он никогда не убирал листья. Он брал интервью королей, его обстреливали на средиземноморском побережье, он некоторое время побывал заложником у сумасшедшего грабителя банков, но никогда не убирал граблями листья. Он надел джинсы. красную плечистую рубашку и пошел в стальной с а р а й искать грабли. Год назад, когда распродавали имущество Гудвинтера, в сарае проводили а у к ц и о н Теперь в нем был гараж и склад всяких полезных вещей. Там хранились садовые инструменты, верстак, какие-то доски, дрова сложенные в п о л е н и ц у Здесь же стояла машина миссис Коп. «Угу, наверное, ее продадут, решил Пиллер. Она была больше, чем его неказистая малолитражка. И туда бы легко поместилась к о р ш а ч ь я корзинка и туалет. Неплохо было бы раз другой прокатиться с ними за город. л а н д с п и к и просто б р е д е л и горами голубого к р и т а Интересно, как кошки переносят высоту. И не будут ли у них болеть уши? к в и л л е ротыскал грабли и приступил к новому и приятному занятию, которое заставляло размяться и не занимало голову. Он мог подумать, я докучливо Винси б о з в и л и и о том, что Коко обнаружил кулинарную книгу Айрис, и о слишком явной симпатии между с ь ю з о н и Денисом, об обещанном п о л е с ю р п р и з е и о перспективе еще одного обеда, состоящего из чего-нибудь под соусом карри. Краем глаза он заметил, что к нему приближается маленькая фигурка. Здрасте, сказала Пупси. Квиллер пробормотал в ответ что-то неразборчивое и стал г р е с т и быстрее. А что ты делаешь? з а г р е б а ю листья. Зачем? Затем же. Зачем ты чистишь зубы? Это надо делать. Девочка на какое-то время задумалась над аналогией и выдала очередной вопрос. А сколько тебе лет? Это секретная информация. А тебе сколько? В апреле будет три. Какая у тебя машина? спросил Квиллер. У меня нет машины. ответила она и очаровательно надула губки. Он не мог не признать, что она не только хорошо говорит, но к тому же еще и прелестный ребенок. Почему так? А я еще маленькая. А чего ж ты не подрастешь? Пока, Пупси. Обдумывал ответ на этот непростой вопрос, с улицы п р и б е ж а л а ее мама. Пупси, Пупси, позвала она, как всегда мягко и беспомощно. Папа не хочет, чтобы ты сюда приходила. Извините, мистер Квиллер. она вам помешала, она всем надоедает вопросами. Она будет журналисткой, сказал к в и л е р усердно работая граблями. Он с удовлетворением закончил работу, свалил листья в кучу, рабочие уберут. Потом пошел кормить котов. В холодильнике, по его оценкам, хранился двухмесячный запас чили, макарон с сыром, его любимое блюдо, моркови виши, тушенного мяса, индейки. Креветки, крабы с пряностями, шведские ф р и г а д е л ь к и и прочие фирменные блюда миссис Коп. И никакого кари. с у д о в о л ь с удовольствием отметил он. Он разогрел котам тушеного мяса, а пока они с ним расправлялись, взялся с т о л и к а кулинарную книгу миссис Коп и стал искать свой любимый пирог с абрикосовой начинкой и кокосовым кремом. Но не смог о д о л е т ь неразборчивый почерк. В течение многих лет на страницах о с т а в л я л и с следы испачканных пальцев. Пятна томатного сока, шоколада, яичного желтка и чего-то похожего на кровь. Можно эту тетрадь сварить и получится вкуснейший суп, подумало. Коко, наверное, почуял ее и выследил по запаху п о т а й н о е место в парте. Замечательный кот. Квиллер сам понюхал тетрадь, но никакого запаха не почувствовал. Он положил тетрадь на парту и стал переодеваться к обеду. Поли жила в маленьком домике на старой ферме Макгрегора. Последний из Макгрегоров умер, большой дом ждал покупателей и умного гуся, который раньше всегда обходил владения нигде не было видно. Выходя из машины, Квиллер на мгновение испугался, что сюрпризом Поли будет гусь под соусом к а р р и но у входной двери ему ударил в ноздри такой запах креветок с к а р р и что ему показалось, он сейчас услышит индийское р а г у Не говори, я отгадаю, что у нас на обед, сказал он. Ее приветствие было непривычно восторженным. Обычно она пребывала в состоянии тихой радости, но сейчас восторг был, бил просто ключом. Церемонию представления проведем перед обедом, спросила она и г р и в а позвякивая кубиками льда в бокалах. Она подала ему его минеральной воды с кунг. с лимоном и вручила тарелку с оливками и сыром. Потом подняв бокал шерри, произнесла: «Ешь хлеб свой в радости и пей скунг свой с легким сердцем». Ты сегодня в хорошем настроении, сказал он. Что библиотечный совет проголосовал за твое повышение? Не угадал. Попробуй еще раз. Так. Библиотеки решили установить новую систему отопления. Поли вскочила. Обычно она вставала достаточно грациозно, но сейчас она именно вскочила со словами: "Закрой глаза" и побежала спать. Когда она вернулась, он услышал слабый писк, а открыв глаза, увидел, что в руках у нее маленькая корзинка, в которой лежит маленький белый котенок с большими коричневыми ушами, большими коричневыми лапами, с темным пятнышком на носу. И с неописуемыми голубыми глазами, какими н а д е л е н ы кошки сиамской породы. Познакомься с моим мальчиком, гордо сказала она. Он сегодня приехал на автобусе из самого л о б м а с т е р а Сам приехал один. Это вот так выглядят д е т с т в е сиамские кошки, в изумлении спросил Квилер. Он взял Коко и ю м ю уже взрослыми. Правда, он прелесть. Она вынула котенка из корзинки и уткнулась лицом в его шерстку. Как мы его любим, к и с о н ь к у Он такой славный. Ты у меня славный, мой славный котик. Послушай, как мурлычет. Она бережно поставила котенка на пол, и он покачиваясь, как заводная игрушка, зашлепал по ковру. И вот тоненькие лапки. Поворачивались под немыслимыми углами. Он походил на клоуна в безразмерных ботинках. Он еще плохо стоит на ногах, сказала п о л я Он еще не совсем понимает, что с ним делать. Ну и конечно, немножко растерялся. Его отняли у мамы. Растерялся маленький. Квиллеру не могло не понравиться это трогательное маленькое существо, но комментарии Поли его раздражали. Он и сам иногда называл юм-юм своей славной кошечкой, но ведь не так же, там это просто было ласковое обращение, а не сплошное сюсюканье. А как его зовут? – спросил Киллер. – б у ц с и Он вырастет точно таким же, как Коко. Ну это вряд ли, подумал Киллер с таким-то и м е ч к о м Коко носил благородное прозвание к а о к о к у в честь китайского поэта и художника XIII века. Ты мне говорила, что не хочешь заводить никаких домашних животных, сказал ф и л е р Ты всегда говорила, что слишком занята и слишком часто тебя не бывает в городе. Знаю, знаю, мило смущаясь проговорила она. Но у библиотекаря в логмастере кошка принесла котят, а Бутси такая очаровашка, и я не смогла устоять. Хочешь подержать его? Только я его сначала поцелую, чтобы он знал, как его любят. к в и л е в с осторожностью принял маленький комочек. Весит, наверное, унции три. Чем это он так объелся? Гуся приговорили? Он весит один фунт восемь с половиной унций, я его взвешивала на кухонных весах. Ты его из пипетки кормишь? Он получает четыре раза в день ложку питательных кошачьих консервов. Чтобы наполнить его маленький барабанчик, много не надо. Бутси удобно устроился на коленях у Квиллера и мурлыкал так громко, что дрожали все его двадцать четыре с половиной унции. Время от времени он тихонько попискивал, а от усердия закрывая при этом глазки. Смазать надо, скрипит, сказал Квиллер. Значит, ты ему понравился. Он хочет, чтобы стал ты его крестным папой. Поцелуй его. Нет, спасибо, у меня дома остались ревнивые коты. Наконец, к его великой радости, будь сего дворели обратно в спальню и подали обед. Снова был карри, такой острый, что Квиллера п о д б р о с и л а на стуле после первого же куска. "Ох", выдохнул он. "Очень о с т р о поинтересовалась Поли. "Умереть можно? Что это?" Я научилась сама готовить порошок карри. й 14 специй, включая четыре сорта перца. Дать холодной воды. Поли по минутно заглядывал спальню, проверить, как там котенок. Спит или проснулся? Корзинки или в ы л е з довольны или нет? Квиллива просто не верилось, что умная, интеллигентная женщина средних лет, занимающая ответственную должность в публичной библиотеке, за один вечер может превратиться в блаженную идиотку. На десерт она очень, кстати, подала шербет, а кофе предложила пить в гостиной. Хочешь, чтобы б у д т е с нами пошел? Робко спросила она. Нет, твердо ответил он. Мне нужно обсудить с тобой одно серьезное дело. Правда? Она встревоженно посмотрела в сторону спальни, откуда д о н е с с я писк, и он понял, чтобы привлечь ее внимание, придется бросить бомбу. Послушай, у меня есть предположение, сказал он. Я думаю, что айрископ у б и л и